В научном отношении мнение Ломоносова о славянстве Руси, о ее происхождении из берегов Русы-Немана в связи с мнением Тедяковского о происхождении Руси с острова Рюгена имело, по крайней мере, равнозначительное, если не превышающее, достоинство с Россолейнами Миллера И если бы оно развивалось и видоизменялось с той же столетней настойчивостью и ученостью, то, быть может, мы давно уже перестали бы спорить о происхождении Руси. Но именно немецкое мнение о скандинавстве, немецкая ученость взяла под свое особое покровительство, оно сделалось академическим, значит, вполне и исключительно ученым и как бы парадным. Кто смотрел на Академию как на святилище науки, а иначе смотреть было невозможно. Кто хотел носить мундир исследователя европейского ученого, тот должен был разделять это мнение. Всякое пререкание, даже со стороны немецких ученых, почиталось ересью. А русских пререкателей норманисты прямо обзывали журнальной неучью, и их сочинения именовали «бреднями». Вот, между прочим, по каким причинам со времен Байера более полутора ста лет это мнение господствует в русской исторической науке и до сих пор, его господству особенно помог, как мы говорили, авторитет Шлейцера. Еще больше авторитет Карамзина, как выразителя русского и европейски образованного большинства вообще мало веровавшего в какие-либо самобытные исторические достоинства русского народа. И великий немецкий ученый, и великий русский историк смотрели одинаково и вообще на славянский, и в особенности на русский мир, и тот и другой почитали этот мир в истории пустым местом, на котором варяги-скандинавы построили и устроили все, чем мы живем до сих пор. Само собой разумеется, что Шлецер, несмотря на свой немецкий патриотизм, как ученый в самом благородном значении этого слова, для которого чистая истина была дороже всего, при дальнейших своих исследованиях во многом отказался бы от своих голословных решений о дикости славянских орд, и тогда его просветители-варяги поместились бы в нашей истории на принадлежавшем им месте, Для этого требовалось только распространить разработку упомянутых неизвестных причин. Почему славянская дикость образовала даже и варягов употребить способы и приемы его высшей критики, критики дел, то есть употребить к тому здравый рассудок и примеры или законы всеобщей истории человека. Но так как в своем труде о русских летописях он главным образом отдавался малой критике, то есть разбирательству слов, имен, текстов, то правильная оценка жизненных отношений древнего времени осталась у него позади, на втором плане, и он почитал даже не совсем уместным входить в рассмотрение этого исторического вопроса. Можно, наверное, сказать, что дальнейшая обработка нашей истории – даже и посредством только малой критики привела бы знаменитого ученого совсем к иным выводам и решениям. Это мы отчасти видим в трудах тех немецких ученых, которые продолжали дело Шлецера. Как скоро какое-либо исследование касалось разъяснения ни одних слов и текстов, ни одних букв, а именно жизненных отношений нашей истории, тех отношений, среди которых протекала жизнь страны, то сами собой являлись выводы и определялись истины, проливавшие весьма достаточный свет на эти темные, неизвестные причины Шлецера. Немецкий же ученый Круг в своих разысканиях о древних русских монетах тотчас почувствовал неосновательность шлецеровского взгляда и отметил в самом начале своего труда, что еще задолго до святослава Например, Русь находилась в благосостоянии и вообще была на несколько высшей степени просвещения, нежели как обыкновенно себе представляют, что суровая кочевая жизнь Святослава, как описал ее Нестер, несправедливо, по мнению автора, ставилась всеобщим примером обыкновенного образа жизни русов. Мы представляем себе Россию в IX и X столетиях «Весьма с невыгодной стороны», замечает ученый-изыскатель и раскрывает ряд обстоятельств, которые, если были приняты во внимание тогдашней наукой, могли бы скоро показать всю несостоятельность этого ученого предубеждения. Но сила общего предвзятого лживого мнения была так велика, что Круг почел необходимым сделать следующую заметку. «Признаюсь, что я сам считаю весьма смелыми», Некоторые из предложенных мной мнений, он вообще с большой осторожностью и не говоря ничего решительного, выводит из слов того же Нестора, что Новгород и Киев, еще до прихода варягов, норманов, пользовались всеми выгодами своих отношений с Грецией и стояли на той степени народного развития, которую никак нельзя обзывать «дикой ордой». Он говорит, между прочим, что новгородцы в соединении с чудью и другими славянскими племенами впоследствии произвели в действо то, чего никакой другой народ в Европе не мог произвести. Они выгнали норманов, которые везде куда бы они ни приходили, ниоткуда не были прогоняемы. Но подобное соображение в то время, 1800 год, походили на глаз вопиющего в пустыне. Они вдобавок почитались невежеством, ибо Шлецер, горячо прогоняя, все несогласное с его идеями о скандинавстве Руси, так запугал неученостью всякое противоположное мнение, что даже и немецкие ученые страшились поднимать с ним спор. Обработка истории древнего русского права, а в сущности древней внутренней истории Руси, которую принял на себя Другой достойнейший сотрудник Шлецера Эверс не замедлило поставить его воззрение на настоящий путь в исследованиях подобного рода. Он первый начертил очень верную картину первобытного родового состояния Руси, открыв, так сказать, источник живой воды, который послужил разъяснением очень многих сторон нашей жизни и в последующей истории. Но вместе с этим Эверс вынес из своих исследований совсем иное убеждение и о происхождении Руси, то есть русского имени. Он усомнился в ее нормандском происхождении. Он решился, как сам говорит, на подвиг, к которому и приступить было страшно, решился подвергнуть испытанию блистательные шлецеровые доказательства о том, что первые обладатели северного славянского государства происходят из Скандинавии, из Швеции. Решился объявить свое сомнение в их прочности и представить мнение, которое всеобщим историческим догматом еретически противоречит. Также блистательно, с той же логикой и последовательностью Эверс доказал, что русы не были скандинавы, что это было не северное, а южное племя. Он только не договорился до ближайшего объяснения, что это было туземное славянское, именно киевское племя, и, следуя установившемуся ученому поверью и обычаю, стал отыскивать своих русов в Хазарах и даже на Волге, утверждая, что они же жили и на Черном море. Такое мнение, конечно, победоносно было опровергнуто преемниками Шлецера – Но у Эверса историческая ересь против укоренившихся догматов заключалась не столько в словах, именах и текстах, которые он толковал иначе, утверждая хазарское происхождение Руси, сколько в их выводах, которые вообще колебали просветительное организаторское значение на Руси варягов-норманов. Он прямо объявил, что Рюрикова единодержавие – было не важно и не заслуживает того, чтобы начинать сонова русскую историю, что русское государство при Ильмене озере образовалось и словом, и делом до Рюрикова единовластия, призванные князья пришли уже в государство, какую бы форму оно ни имело, что дерзкие морские разбои норманов не есть исключительная принадлежность только их племени, Как и любовь, привязанность к свободе не есть исключительное достояние тех же норманов, ибо и древние славяне, по сказанию достовернейших писателей, от природы имели пламенную любовь к свободе, почему и новгородцы, не бывшие варягами, норманами, жили в свободе, потому что были славяне. Если необходимо где-либо вне искать той причины, которая следовало быть дома, говорит автор, то я думаю, что любовь к свободе новгородцев питаема была влиянием немецкой Ганзы, духом торговли, стихией, которая заключается в свободе. Примечание. Тоже, впрочем, подтверждал и Шлецер. Нестор, том 2, страница 294, говоря, что новгородцы составили демократию по образцу немецких ганзейских городов и совсем забывая, что прежде. Том 1, введение, глава 54, он же доказывал о существовании у новгородцев доморощенной демократии до призвания варягов-норманов. Конец примечания. Последняя заметка Эверса вполне обнаруживала непреоборимую силу того ученого догмата, что корни и начало для объяснения русской истории, русского развития, русских обычаев, нравов, законов, искусства и всего, чем жила древняя, и живет даже новая Русь, необходимо отыскивать повсюду, только не дома» что русское славянство в истории, как и в жизни, представляет пустое место. Примечание. По направлению Эверса следовал Нейман, который пришел к убеждениям, что славяне пришли в нашу сторону в незапамятные времена, что на юге нашей земли была страна, которая называлась Русью еще до пришествия варягов-норманов, и что важнейшие даже основания скандинавского мнения не выдерживают критики. Конец примечания. Точно так же, ближе знакомый с русской древностью, по изучению одного из важнейших ее памятников, кормчей книги, и ближе понимая истинную задачу истории, барон Розенкампф подверг весьма основательным сомнениям происхождение Руси от шведских родцев из Рослагена. Он заявил, что русская земля и до варягов-норманов не была без имени, что русы и прежде жили на своем месте, и под этим именем были известны другим народам, что Рослаген и родцы, гребцы, суть имена военного ремесла, а не имя народа, и что эти слова нисколько не доказывают ни происхождения, ни отечества русов, что известие о русах 839 года, названных шведами, не представляет полного исторического доказательства о происхождении русов из Швеции, что вообще надо в точности показать, где жили русь норманы и из каких мест они пришли в Россию. Ибо под общим именем норманов их необходимо отыскивать, начиная с берегов шведских до прусских и отонных далее до областей датских, что сходство правды русской со скандинавскими законами также ничего не доказывает и также заставляет отыскивать Отечество Руси по всему Балтийскому поморью. Примечание. Труды общей истории и древностей. Москва, 1828 год, часть 4, страница 139, конец примечания. Но ученый догмат, в который верили столь важные писатели, как Шлецер и Карамзин, один, слава исторической критики, другой, слава литературного таланта, уже не мог допускать никаких здравых рассуждений и сомнений. Рядовой учености, не способной к самостоятельному разбирательству дела, оставалось только верить и всеми мерами повторять и заказывать одни и те же заученные решения столь важных авторитетов. Первобытное воззрение на начало Руси нашего древнего Нестора Доказанные и утвержденные ученой-критикой Шлецера, как решенное дело, были вполне усвоены и Карамзиным. Не старого идея о пустом месте, от которого необходимо должна начинаться всякая история, а стала быть и русская, в увлекательном рассказе историографа получила еще больше силы и путем литературного слова Распространилась в обществе как несомненная и ничем неопровержимая истина. На пустом месте варяги норманы стали казаться уже такими деятелями, которым удивился бы и сам Шлецер. Карамзин, впрочем, ограничился немногим и повторил только основные положения Шлецера. Рюрика по Шлецеру, он представил государем, монархом, основателем российской монархии. Олега – правителем государства. Тогда при господстве крепостных идей и крепостных понятий о власти трудно было иначе и думать об этих лицах. Однако Арцибашев давал уже правильное понятие о государстве Рюрика, сравнивая власть этого государя с властью старостых какой-либо большой вотчине. Но подобное соображение – никак не могли вместиться в тогдашний общественный ум, тем более, что в остальных своих заключениях Арсибашев не очень удалялся от принятой истины и, в сущности, доказывал то же самое, что и Шлецер. Карамзин утвердительно говорил, что варяги или норманы долженствовали быть образованием славян и финнов, заключенных в диких пределах Севера, могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для народа. Примечание. Хотя еще Болтин в примечаниях на Леклерка, Санкт-Петербург, 1788 год, часть 2, страницы 109-112, доказывал совсем противное. Конец примечания. Варяги принесли с собой общие гражданские законы в Россию. Варяги были наставниками наших предков и в искусстве войны. От варягов наши предки заимствовали искусство мореплавания. Новгород, покоренный смелыми варягами, заимствовал от них дух купечества, предприимчивость и мореплавание и так далее. Но на тех же страницах Карамзин говорит, что народы, из коих составилось государство российское, и до пришествия варягов, имели уже некоторую степень образования, ибо самые грубые древляне жили отчасти в городах. Самые вятичи и родимичи из древле занимались хлебопашеством. Вероятно, что они пользовались и выгодами торговли, как внутренней, так и внешней, но мы не имеем никакого исторического о ней сведения, заключает историограф». Собрав свидетельства о славянском древнем быте, которые в общем смысле и в частностях достаточно противоречили его фразам об образовательном значении для руси варягов, он все-таки оставил эти фразы на своем месте и тем показал, что они были им приняты как установившееся поверье немецкой учености, с которой спорить ученикам было непочтительно».